«Ат-та'ам» еда. Вообще, арабская кухня — это совокупность региональных гастрономических традиций, которые простираются от Марокко до Ирака. Эти кухни многовековой давности и отражают культуру торговли ингредиентами, специями, травами. Регионы имеют много общего, но и уникальные, отличающиеся друг от друга традиции. На них также повлияли климат, произрастающие в регионе культуры и взаимная торговля. В арабской культуре соблюдается определенный этикет во время приема пищи. Перед началом трапезы обычно моют руки, а после завершения приема пищи также следует повторить это действие. Традиционно в арабской культуре едят правой рукой, обходясь без столовых приборов. Часто трапезничают в кругу семьи и близких, а потому не торопятся. Традиционно к арабскому столу подают хлеб — хубз — из белой качественной муки. Это сравнительно небольшие круглые лепешки с полностью внутри. Также в некоторых странах распространен так называемый «ракак» — тонкая хрустящая лепешка из пресного теста, посыпанная кунжутом. Неспешная арабская трапеза начинается с ряда холодных закусок, которые зачерпывают вышеупомянутым хлебом. Это блюдо называется маза Оно включает в себя «хумус», паштеты из разных овощей, мясных продуктов, маленьких пирожков, приправленных специями и качественным оливковым маслом. Хлеб. Хубз. Масло текучее. Зайт. Оливковое масло. Зайт-зайтун. -зайт Сливочное масло. Зубда. Салат. Салата. Хумус. Хумус. Мезе. Маза. Бабагануш ба-ба-гануш, закуска, уачба-хафифа, булочка, Фатира. Далее следуют горячие блюда, приготовленные из мяса и или овощей. Они сервируются либо в большом общем блюде, из которого все кушают либо руками, либо берут порционно в свои тарелки, либо каждому члену стола отдельно в отдельном блюде. Наиболее широко используются баранина и курица, за которыми следуют говядина и козлятина. Есть регионы, такие как Средиземное море, Атлантический океан и Красное море, где распространены рыба и морепродукты. Гарнир зачастую представляет собой вареные, тушёные или жареные овощи, такие как баклажаны, морковь, бобы, фасоль, зеленый горох, нут или картофель, а также рис или кускус. Интересно, что такие страны, как Египет, Сирия, и Иордания, Ливан, называют словом «ищ», который является однокоренным со словом «жизнь», «хлеб», то есть пшеницу, а в странах Персидского залива и Ирака этим словом называют «рис». Также распространены молочные продукты, особенно йогурт, кефиры и белый сыр. Травы и специи, используемые в арабской кухне, включают в себя кунжут, шафран, черный перец, куркуму, чеснок, тмин, корицу, петрушку, кориандр и сумах. Основное блюдо. Уджба иса Мясо. Ляхам, Баранина. Лахм харуф. Курица. Даджадж. Говядина. Лахм бакар. Овощи. Хадрават. Рис. Урз. Картофель. Баттата. Оливки. Зайтун. Чеснок. Саум. Лук. Басоль. Баклажан. Базинджан. Помидор. Томатом, Огурец. Хияр. Фуль. Фуль. Это слово означает и блюдо, и бобы. Фуль, вареные на медленном огне бобы, подаются с чесноком и овощами. Популярно на завтрак у многих арабов. Мачбуз. Блюдо из риса и курицы. Популярно в странах Персидского залива. Тожин. Блюдо из мяса и овощей и название специальной посуды, популярно в странах Магриба — Марокко, Алжире и Тунисе. Куда же без шавармы? Специи. Тауабель, Соль. Мельх. Заатар. Заатар. Перец. Фильфиль. Булочки-манкуши с заатаром. Смесью толченых трав, соли и кунжута. Завершается трапеза подачи на стол сладостей которые зачастую производится из теста, нередко слоёного, сладкого сыра, сиропа из меда и сахара. Такие угощения очень сладкие и быстро насыщают, поэтому к ним же подается ароматный чай, в который добавляется лимон или мята, или арабский кофе. Про кофе следует сказать отдельно, поскольку этикет употребления этого напитка очень много значит для арабов. В арабских странах традиционным напитком является кофе, там принято пить его очень крепким, без сахара, но с добавлением большого количества кардамона. Первую чашечку гостю нужно обязательно выпить или хотя бы сделать вид. Согласно арабскому этикету, если гость, выпив кофе, передает пустую чашечку хозяину, тот должен снова ее наполнить. Если же приглашённый больше не хочет кофе, надо перевернуть пустую чашку вверх дном или покачать ей из стороны в сторону при передаче в руки хозяина. Чтобы наполнить ее заново, гостю необходимо приподнять и потрясти ее. Напиток. Машруб. Напитки. Машрубат. Вода. Ма. Чай. Чай. Кофе. Кахва. Сок. Асыр. Вкусный. Лявиз. Сладкий. Халю. Горький. Мур. Соленый. Малих. Острый хар, официант Надиль, Счет в ресторане Хисаб, Салфетка, Миндиль, Вилка, Шаука, Ложка, Миляка, Нож Сиккин, Блюдо или тарелка тобок, стакан куб, чашечка для кофе, финджан.